Свидание на пристани. На следующее утро советский агент, назначенный для сопровождения груза «Пеньки», представился капитану Марии Глории. Шкипер послал Стюарда за мастером Бэром, чтобы познакомить суперкарго с советским коллегой. Вернувшись, Стюарт доложил, что мистер бер сошел на берег, Шкипер приказал стюарду, «Как только мистер бер появится, скажите мне». И добавил, обращаясь к русскому, «Мистер бер несколько замкнутый субъект, но дело свое знает. Может быть, вам полезен. Вам угодно теперь же переселиться на мою Марию?» «Если позволите, завтра с утра. Мне будет приятно провести рейс» с представителем вашего мужественного народа. По искреннему тону, каким говорил старик, можно было заключить, что это не пустая любезность. Русский не менее любезно и искренно ответил, «К сожалению, не уверен, что смогу доставить вам и половину того удовольствия, которое получу в вашем обществе, сэр». «Должен предупредить». — Рейс не будет похож на увеселительную прогулку. — Если опасность плавания не заставляет вас в ваши годы сидеть дома, то можете ли вы сомневаться в моем желании сопутствовать вам, сэр? — Я сомневаюсь, — шкипер густо покраснел. — Кто из нас смеет сомневаться в смелости русских? Он подал русскому руку. И тот почувствовал такое крепкое пожатие старика, что нахмурившиеся было брови его сразу разошлись, и он весело сказал, «В вашем лице я встречаю именно такого человека, каким всегда представлял себе британского моряка». К ним подошел вызванный шкипером первый штурман. «Мистер Майлз, мой первый офицер!» представил Шкипер. Майлз и Русский раскланялись и вместе отправились на палубу, где полным ходом шла погрузка Марии. К вечеру советский агент вернулся в меблированные комнаты на краю города. нус с все в наилучшем порядочке», — заявил он Найденову. «Шкипер — симпатичнейший старикан. Первый штурман». «Первого штурмана беру на карандашик». «За что?» «Первый раз в жизни вижу такого обжору». «Можешь себе представить? Уединяется в самых укромных уголках корабля, чтобы есть. Как ты думаешь, что?» «Ананасы». «Капе-ананасы, а то свиной фарш». «У каждого свой вкус», — сказал Найденов. Из этого еще ничего не следует. А что касается суперкарго Бэра, то, по-видимому, встречаться с тобой на Марии ему совсем не с руки. В бедняга до сих пор удивляется, куда это девался его суперкарго. И подозрителен мне этот Майлз. Уж не остался ли он заместителем Бэра? Во всяком случае, Пока сам Майлз на Марии, судно ничто не угрожает. Да, он не похож на тех, кто способен пожертвовать собой из каких бы то ни было побуждений. Ты все еще думаешь, что Берр и Витема — одно лицо. Мне так кажется. Тем хуже для него. Ах, Паша! «Если бы мы имели право схватить его за жабры!» «Да. Когда-то мне это представлялось чертовски заманчивым. Но теперь я вижу, что выгоднее бывает дать щуке поплавать. Скольких сообщников Витемы выловят благодаря тому, что нам не позволено его сразу обезвредить?» Утром Житков вскочил чуть свет. Найденного уже не было и он тотчас отправился в порт. На Марии для него приготовили каюту, и Стюарт доложил, что капитан просит его к первому завтраку. От шкипера Житков услышал то, что, впрочем, не было для него неожиданностью. Берр так и пропал, по-видимому, закутив где-то на берегу. Тут же шкипер сообщил и вторую новость, более неожиданную для Житкова. Первый штурман не пойдет в рейс. Он списывается с Марией глории и ложится в портовый лазарет. Он поранил себе бок, упав в трюм, — сказал шкипер. Но между нами, говоря, действительная причина вовсе не в этой ране, а? Шкипер посмотрел в глаза Житкову и грустно покачал головой. Не очень-то приятно говорить это о моряке и своем соотечественнике, но, честное слово, мне кажется, что Майлса держит здесь в порту не рана, а страх. Чего же он боится, когда все его товарищи рядом с ним? Да, так рассуждает всякий моряк, но у Майлса, говоря между нами, душа старой бабы. Ему всюду чудятся немецкие субмарины. В каждой консервной банке он видит перископ. — А как вы смотрите на это дело? Шкипер пожал плечами. — Я моряк. — Этим, конечно, многое сказано, но я хотел спросить, как вы смотрите на консервные банки? — Это зависит от того, что в них, — усмехнулся шкипер. — Вот именно. — согласился Житков. — Когда мы снимаемся? — К ночи. На траверзе моржового будем еще в темноте. — Почему вы вспомнили именно моржовый? — спросил Житков. — Говорят, что там, в минных полях, есть какой-то просвет, которым пользуются Джерри. Невидимая субмарина всплывает и торпедирует корабли на караване. К концу дня Житков решил сойти на берег, чтобы предупредить Найденова о списании Майлса и поручить штурмана по печенью друга. Но Найденова в гостинице не оказалось. По словам Коридорного, он забегал домой, но тут его ждала какая-то записка, подсунутая под дверь, и, прочитав ее, он тут же снова ушел. Это соответствовало истине. действительно Когда Найденов пришел домой, он нашел под дверью конверт «Саша, как можно скорее приходи в порт, конец десятого дебаркадера, между двумя последними пакгаузами, жду с очень важными материалами, не могу оттуда отлучиться, приходи непременно, Павел». На один момент Найденову показалось, что почерк не совсем похож на руку Житкова, но мало ли в каких условиях приходится писать. Бывает, что напишешь еще и не такими каракулями. Найденов поспешил в порт. По мере того, как он удалялся от оживленной части порта, его обступала тишина. Слышался только хруст снега под ногами, да изредка доносившийся вскрик буксирного гудка. На середине пути между стоянкой Марии Глории и Десятым причалом предстояло виновать узкий проход, Там, где ковш делает поворот. Приближаясь к этому проходу, Найденов невольно огляделся. Вокруг не души. Проулок казался темной щелью. Найденов опустил руку в карман, нащупал револьвер и вошел в тень Паггауза. Витема, которому здесь незачем было разыгрывать роль Бэра, Уже больше часа стоял, прислонившись к стенке здания. Холод начинал пробирать его, но он боялся выйти из тени осторожно переминался с ноги на ногу. Получил Найденов записку, думал он. Решится ли пойти в назначенное место? И действительно ли тот, кого он здесь ждет, Найденов? Ведь если его подозрения не верны, если он ошибся, что человек либо вовсе не придет, либо... Что может еще быть? А вот что. Заподозрив что-то неладное, он явится не один, и тогда... Тогда нужно уносить ноги. Витема услышал скрип шагов на снегу. Это были уверенные шаги человека, знающего свой путь. Витема вынул бесшумный пистолет, и отодвинул предохранитель. В половине девятого вечера над головой санитара в дежурке портового госпиталя раздался тревожный звонок. Санитар отложил газету и отворил дверь. За нею никого не было. Он хотел распакнуть дверь и выглянуть на крыльцо, но дверь во что-то уперлась. Санитар нагнулся и нащупал в темноте плечо лежавшего на крыльце человека. Невдалеке скрипели чьи-то быстро удаляющиеся шаги. Санитар хотел было последовать за уходящим, но раздумал и, втащив тело в приемную, крикнул «Товарищ врач! Мертвеца подкинули!» Черты бледного лица человека, лежащего на полу, не были знакомы санитару. Он никогда раньше не видал найденного».